Глава 38 Мы прошли мимо Ибисов, свернули у гавайских казарок и остановились перед длинным зданием с рядом летних выгулов. На двери здания висело объявление «Просьба не стучать в стекло». Позвенев гроздью ключей, Эллонет открыла двери, и мы вошли в лемурятник. Тут-то я и увидел стекла, в которые действительно стучать не стоило. Справа по коридору тянулся ряд освещенных окон, напоминавших витрины бутиков. Я даже не удивился бы, если бы увидел за ними манекены в модных манто или шляпках. Однако то, что находилось за ближайшим ко мне стеклом, больше напоминало оживший шерстяной носок. Носок с аппетитом грыз бамбук. К витрине скотчем была прилеплена табличка Алотранский бамбуковый лемур». Обитает в районе озера Алаотра, Мадагаскар. Очень редкий вид. Джерсийский зоопарк проводит программу по восстановлению его численности. Заметив, что на него смотрят, лемур замигал глазами-пуговицами, сморщил нос и вышел через квадратное отверстие на улицу, прихватив стебель бамбука. Эллонет исчезла в темноте коридора и, вернувшись через минуту, поставила у моих ног ведро с водой. «Будешь мыть стекла», «Вот тебе стеклоочиститель». Она протянула мне штуку, напоминающую автомобильный дворник с ручкой. Затем налила в ведро средство для мытья посуды и бросила в воду губку. «Значит так. Закрыл выход на улицу рычагом. Открыл вход в клетку. Зашел внутрь. Вымыл стекло. Поставил кормушку. Вышел. Закрыл вход в клетку. Открыл выход на улицу. Все очень просто». «Погодите, погодите», — сказал я растерянно. «Я не запомнил» значит мне нужно закрыть выход вы не могли бы повторить Элонет повторила ты с этой стороны коридора начинай а я стой встретимся в середине следуя инструкции элонет я закрыл выход на улицу и на корточках залез через крохотные дверцы в клетку тут же мне в уши ударил бешеный срекот я поднял голову и увидел не успевшего выскочить на улицу второго лемура мама дорогая охнул я и стал выползать из двери «У тебя там все нормально?» — донеслось с другого конца коридора. «Все кидоки соврал я, и, выбравшись из дверей, снова принялся открывать и закрывать. Затем опять полез в клетку. Стараясь не порвать комбинезона, торчащие со всех сторон корявые сучья, я втиснулся между деревянной полкой, на которой стоял домик лемуров, и огромным стеклом. На темном фоне стены стекло отражало не хуже зеркала. Я стал мылить свое отражение губкой и водить по нему стеклоочистителем. Мне вдруг показалось, что я брею себя огромной бритвой. Так пробормотал я, припоминая наставление Эллонет. «Поставить кормушку, закрыть и открыть». Я поставил кормушку, выбрался в коридор и, закрыв за собою дверцу, открыл отверстие, ведущее из клетки на улицу. В этот момент ко мне подошла Эллонет. «Как дела?» «Эту клетку помыл. Сейчас к следующей приступлю». «Не надо», — ответила Эллонет. «Я уже все сделала». Вот так. Пока я закрывал, открывал и снова закрывал, Эллонет успела закончить работу в остальных клетках, которых, не считая моей, было семь. «Ну, что на это можно сказать?» — ответил я, разведя руками. «Well done!» — ответила Эллонет.